Глава 47. Рони, ты выглядишь слишком довольным. Брок вышел из тени дерева, отряхивая крошки с ладоней. Ты кормил голубей? Удивилась я. Птицы меня любят. Парень смущенно пожал плечами. Меня вот кошки стали бояться, призналась, не в попад. Не то, что раньше я им очень нравилась. Не переживай, в первое время почти у всех так. Выдал Рони и тут же закашлялся от тычка между ребер, которым наградил его брат. О чем ты? Я нахмурилась. Далее должна следовать пошлая шутка, которую тебе слышать не обязательно. Сурово отрезал Брок. Выяснять подробности казалось лишним, и я только кивнула. Домой. Мне хотелось бы добраться до одного магазинчика. Я протянула темноволосому парню листочек бумаги с надписью: если тут недалеко, я бы прогулялась. Знаю это место. Ты решила что-то купить? Нет. Продать? Парень как-то странно переглянулся с Рони. «Если у тебя проблемы с деньгами, то...» «Вот прямо сейчас вы переходите черту». Неожиданное раздражение прокатилось по телу горячей волной. Эта опека становится несколько неприятной. «Я не ребенок, и если что-то желаю продать или купить, то разрешение спрашивать не должна». «Но, Вэри...» «Что?» Я посмотрела на Рыжего с неудовольствием. «Я пропустила момент, когда стала недееспособной?» Все не так. Брок улыбнулся, но мне показалось, что вышло у него вымучено. А как? Я сложила руки на груди. Мне приятна ваша забота. Спасибо, что привезли в мэрию, что проводили, хотя это немного странно. Но я не обязана перед вами отчитываться и уж тем более оправдываться. Я не питомец и не птичка в клетке. На последнем слове я перешла на странный звук, больше напоминающий шипение. Тами, прости. Совершенно серьезно произнес парень и развел руки в жесте, означающем капитуляцию. «Нам просто приятно о тебе заботиться. В нашей компании нет девушек, и мы не умеем...» Я фыркнула. Рони очень даже умеет флиртовать. Думаю, вы очень даже умеете общаться со слабым полом. Все вы!» «Но ты не просто девушка. Брок смотрел на меня темными, бархатными глазами совершенно искреннего человека». «Ты младшая сестра, которой у нас никогда не было». Не знаю, как у него это получилось, но я сама шагнула к парню и коротко его обняла. Он тоже не ждал этого и неловко обнял меня в ответ. «Ой, я тоже хочу обнимашек», — проворчал Ронни и стиснул нас двоих здоровенными руками. «Ребра сломай, шувалень», — сконфуженно выдавила я. «Ты мне тоже нравишься», — невозмутимо ответил Рыжий. Давай я отвезу тебя на байке. Заодно потом отгоню его к Вэри. Там что-то вроде стучит в моторе. Он тебя убьет, заявил его брат. Не, протянули мы в ответ хором и засмеялись. Извините, ребят, ощутив потребность объясниться, я медленно направилась в сторону стоянки. Это помещение сдают в аренду, и мне оно может подойти. Будешь продавать зефирки? поддел Рони. «Если нечем будет платить за аренду, то позову тебя и заставлю сладостями витрину». «Ты стала бы с меня брать деньги?» – недоверчиво спросил парень. «Я бы тебя разорила, глазом не моргнув». «И этой женщине я готов был ремонтировать крыльцо». «Ты очень долго готовился», – подал голос его брат. «Два часа ныл, что Тами никак не проснется и не позовет нас на чай». «На кофе!» – ничуть не растерявшись, поправил его Рони. И я рассчитывал, что она сама его приготовит. Вэри говорил, что она хорошо варит кофе. Соврал, наверное. Брок мне подмигнул. «Не стоит верить этому пройдохи», — подыграл я. «Везде подвохи. А потом окажется, что и та дама в розовом не умеет готовить пирожные», — сокрушался Рони. Я не выдержала его потухшего вида и пообещала. «Да приготовлю я тебе кофе». «И домашний зефир». Прозвучало так, словно это я его уговаривала, а парень, наконец, сдался. Яблоки я сам привезу, а то получится кислым. Я кислый не люблю. Сама виновата, припечатал темноволосый парень. Ты в доле, хитро добавил Рони и повернулся ко мне. В субботу будет идеально. Ты не подражаем. Я практически восхитилась. А я ведь давно понял, что ты по мне сохнешь. Парень протянул мне шлем. «Надевай, садись за мной. Можешь обнимать так крепко, как захочешь». Не переставая улыбаться, я подчинилась и, немного посомневавшись, отдала сумку с документами Броку. «Я поеду следом, так что особо не превышайте скорость». «Мой брат редкий зануда!» – выкрикнул рыжий, перекрывая звук заведенного мотора. «Я серьезно!» – донеслось нам уже в спину. Хорошо, что шлем не позволил волосам спутаться, а мне стать похожей на форменную ведьму. Соскочив на асфальт, я заметно покачнулась. «Детка, не теряй голову!» — Рони хохотнул. «Я не из тех, кто готов продаться за крепкие объятия, даже за те, которыми ты меня наградила. Ты мог быть поаккуратнее на поворотах. Тогда бы это был не я, а...» «Дракон, меня раздери!» Парень скривился... И я оглянулась, чтобы заметить паркующийся на другой стороне улицы пикап.